Глава 58. «Скай не вернулся?» Наверное, в сотый раз за эту неделю спросила у Кипа. Тот, привычно отрицательно качнув головой, едва слышно проворчал. «Дель, он в Грейтауне, пытается достать Ормана, но тот нигде не остается один». «Ясно», — кивнула, вновь возвращаясь к обсуждению планов на ближайшие полтора года. «Аманда, сейчас главное все силы бросить на завод по изготовлению пластика». Брэм – парень толковый. Просто помоги ему. В остальном он сам разберется. Кип, через две недели, сразу как выпадет снег, выставляйте на продажу кирпичи. Стоимость я указала и схему выстроила. Как только останется половина готовых кирпичей, увеличиваешь стоимость в два раза. Хорошо. Ты здесь все написала? Еще раз уточнил друг. А теперь и доверенное лицо. Хотя и очень этому сопротивлялся, предлагая сделать им только Аманду. «Да, здесь все поэтапно расписано. И мы будем на связи. Сам же слышал капитана. Их корабли часто заходят в Акибалан и Верданию». Проговорила, собирая документы в папку, вновь ощутив странное волнение. «Так обычно бывает перед днем рождения или на Новый год, когда находишься в ожидании волшебства и сказки. Удивительно, но, видно и правда, сама судьба нам благоволила». На пристани стояло судно, которое уже через пять дней отправится в Акибалан. Орман выжидает, и пока вранье не появлялся, а в городе очередное затишье. Доверенность оформили быстро, как и приняли ходатайство о разводе, чтобы рассматривали дело без моего присутствия. С управляющим банка тоже все очень быстро уладили. Представив Аманду и объявив, что на время моего отсутствия девушка будет моим доверенным лицом, Я около часа наблюдала, как мсье Керри и мадемуазель Аманда, осторожно прощупывая друг друга, обстоятельно обговорили будущее сотрудничество и в итоге неплохо поладили. И это тоже подтвердило, что я приняла правильное решение. Пока я не буду уверена, что сына у меня никто не отберет, пока продолжу барахтаться в этом болоте, пытаясь выбраться из трясины, не имея влиятельных лиц за моей спиной, Я никогда не стану равной Генри Орману и не смогу передвигать фигуры на его поле. Труднее всего было объяснить мсье Кэрри, почему я покидаю Ранье и где планирую остановиться. Обманывать не хотелось, но и говорить правду я не собиралась, и, протянув с ответом, невольно подала мужчине логичный для него вывод. Так что теперь по городу ходят слухи о подлой мести моего муженька, и о том, что бедная женщина решила на период бракоразводного процесса держаться подальше от невменяемого человека. Ведь скрыть от людей взрыв поместья Рейн было невозможно, и в каждый мой приезд в город мне приходилось выслушивать в основном неискреннее сочувствие и сожаление. Конечно же, Николас Эддингтон тоже не остался в стороне. С видом благородного рыцаря, несколько дней назад он ворвался в кабинет месье Кэрри и принялся уверять меня в своей преданности и намеками напоминать о сделанном им ранее предложении отправиться с ним в Костелью. От мужа тоже пришло письмо-приглашение погостить в его особняке. Признанием в любви к сыну и ко мне, а также обещанием верности, написанным ровным, красивым почерком, я не верила. И признаться, после всех этих притворно жалостливых взглядов и неискренних улыбок, сочувствия, я мечтала поскорее отправиться в путь. Наверное, единственные, кто действительно хотели мне помочь, это мсье Кэрри, который предлагал поселиться в его загородном доме и даже не думать об уплате аренды, и мсье Крейг Брикман. На третий день, прибыв на кирпичный завод, где мы все еще приходили в себя, Мужчина настойчиво предлагал судить мне любую сумму Для приобретения нового дома Без процентов и на долгий срок Поблагодарив обоих Я пообещала подумать Чтобы сразу своим отказом Не обижать вроде бы неплохих людей Но уже давно решив Что пока для нас с Дарреном самое разумное На время покинуть Не слишком радушную верданию И надеюсь хоть немного перевести дух Одно меня очень беспокоило Время шло Аскай не возвращался в ранье. Уезжать, не попрощавшись, мне не хотелось, но, судя по всему, иного выбора у меня не было. Маданделия, одежда собрана, книги для мсье Даррена в сундуке, там же его игрушки. Ваши наряды я сложила в чемодан», — уже третий раз за день принялась объяснять Натиша, где и что лежит. Девушка не только согласилась отправиться с нами в Акибалан, но и была в восторге от такого предложения. Нелл тоже не захотела оставлять сестру и бегала вместе с ней по лавкам, закупаясь необходимыми для путешествия вещами. Хлоя и Яник также не пожелали оставлять меня на растерзание наглым мужчинам и основательно готовились к морской дороге, заготавливая в огромном количестве продукты. Да и Глена не пришлось уговаривать. Парень, не дослушав мое предложение, уверенно заявил, что своего подопечного не оставит. Сообщив капитану судно о количестве сопровождающих меня слуг и заплатив за четыре каюты вперед, мне удалось нагнать небольшую панику на мужчину, которого, казалось бы, уже ничем невозможно удивить. — Мадам Делия, ящики с продуктами будут стоять у вас в каюте, — прервала мои мысли Хлоя, голосом нетерпящим возражений добавив. — Знаю я эту матросню, слопают и не подавятся. — Если капитан позволит, — с грустной улыбкой произнесла в который раз перекладывая документы в своей сумке. До отплытия осталось всего несколько часов, а Ская я так и не увидела. «Мне он не откажет», — уверенно проговорила девушка, дав команду Фокус пускать ящики, сундуки и корзины на первый этаж. Прощаться, хоть и на время, с мастером Гейбом, с Брондом, с Мило и, конечно же, с Амандой и Кипом было очень тяжело. С трудом сохраняя спокойствие и стараясь не поддаваться прорывающимся слезам, я обняла тех, кто останется на заводе, пожелав всем удачи, и, подхватив радостно улыбающегося сына за руку, рванула к карете. «Мама, мы же вернемся!» – недоумевал ребенок, с беспокойством на меня взглянув. «Мы, как Арчибальд, посмотрим новую и неизведанную страну и вернемся!» «Обязательно вернемся!» — прошептала, стиснув сына в объятиях, ободряюще улыбнулась грустной Аманде и серьезному Кипу, добавив. — Будем писать письма и рассказывать, как мы живем в новой стране. — Попробуй только не написать, — схлипнула подруга, погрозив мне кулаком. — Я приплыву к тебе, и что мы без тебя здесь делать будем? — Вести подрывную работу, — усмехнулась своей фразой, возвращая на лица друзей улыбку. У нас есть план, и мы его будем придерживаться. Я лично орману голову оторву, зло выругалась девушка, но тут же, виновато прикрыв рот ладошкой, покосилась на удивленного и хихикающего мальчишку и назидательным тоном изрекла: Дарен, так говорить нельзя. Знаю. Глен уже сказал, бесхитростно сдал своего гувернера Дарен, потрепав спящего роска между ушами. На судно подниматься было очень волнительно и немного страшно. Но в делах и заботах все переживания ушли на второй план. Когда необходимо всю нашу компанию благополучно перебросить на корабль, проконтролировать, чтобы в каретах не остались наши вещи, изловчиться, не заблудиться и разместить всех по каютам, то совершенно забываешь о грусти и печали. Глядя на нашу шумную компанию – Капитан судна, невысокий, кряжестый мужчина с загорелым до черна лицом и ярко-голубыми глазами, смог лишь изумленно кашлянуть и подключиться к нашему размещению. — Будь осторожна, и как прибудешь на место, напиши. Мсье Оскар сказал, что задержится в Акибалане на неделю, — протараторила Аманда, крепко меня обняв. Капитан уже минут как пять приказал отходить, а мы все еще прощались. — Дель, сделаем все, как сказала. «Главное, ты там смотри!» Скупо по-мужски буркнул кип, стиснув меня в объятиях, и что-то еще невнятно пробормотал. После схватил Аманду под руку, быстро спустился по трапу и, не оборачиваясь, поспешил к карете. «Мадам Деле", мягко проговорил капитан, взглядом показав на двух матросов, которым я мешала убрать трап, «пора отправляться». «Да, конечно», — кивнула, напоследок еще раз посмотрев на берег, Надеясь увидеть знакомый силуэт в черном плаще, но в порту, кроме грузчиков и торговцев, никого не было. Отплытие судна дарен никак не мог пропустить, и едва я успела переступить порог его игле на каюты, как меня тотчас повернули назад. И мы тут же поспешили к борту корабля, чтобы увидеть, как удаляется берег. «Мам, смотри, люди какие маленькие становятся! Там рыба! Вот такая!» С восторгом восклицал сын, через секунду переключаясь на более удивительное, едва успевая все подмечать. «А он не упадет?» «Нет, мои матросы опытные и пережили не один шторм», — ответил за меня и Глена мсье Оскар, капитан судна «Глория». «Мсье Дарен, позвольте, я покажу вам капитанский мостик». «Мам, можно?» — спросил сейчас же ребенок, его глаза горели любопытством, — А своим неподдельным восхищением мальчишка заряжал всех, кто находился с ним рядом. Конечно, кивнула, украдкой оглядев собравшихся на палубе пассажиров. В основном здесь были мужчины, рискнувшие отправиться в далекую страну на поиски своего счастья или попытать удачи и разбогатеть. Две пары преклонного возраста, кажется, знакомые друг с другом и, насколько мне известно, оплатившие одну каюту на четверых. И три молоденьких девушки, которые уже успели привлечь к себе внимание некоторых матросов. Натиша и Нелл тоже выбрались из душной каюты и теперь боролись с приступами морской болезни, оставаясь совершенно равнодушными к подмигиваниям молодого юнги. «Мадам Делия, я все наши запасы сложила к себе в каюту. Не вздумайте есть местную стряпню. Видела я их кока», — заворчала Хлоя, которой удалось не только договориться с капитаном, но и, видимо, как-то убедить Кока, чтобы тот уступил ей место на камбузе. «Хорошо, не буду», — не стала спорить с грозной девушкой, та, удовлетворенно кивнув, широким шагом направилась к своей каюте. Ни разу не обогнув возникшее на ее пути препятствия, она, будто мощный ледокол, прорубала себе дорогу сквозь изумленных пассажиров. Двое мужчин, удивленные таким невозмутимым видом и напором девушки, спеша уйти с ее дороги, отпрянули в сторону, невольно подставив своего соседа. «Мсье Крейг!» — тотчас потрясенно воскликнула я, уставившись на не менее ошеломленного мужчину, который, услышав мой возглас, быстро закрутил головой, а, заметив меня, неожиданно нежно улыбнулся. «Мадам Делия, вы тоже здесь?» заговорил партнер, устремившись в мою сторону. «Это невероятно! Не думал, что встречу вас здесь!» «Признаться, я тоже не ожидала вас здесь увидеть», произнесла, почему-то ощутив необъяснимую радость, встретив знакомого. «Я оставил мсье Кэрри распоряжение перед отплытием. Меня не будет в Вердании около полугода. Распоряжаться своей долей комплекса я доверил вам. Он мне ничего не сообщил». Но я полагаю, мой заместитель справится и с вашей долей, раз вы ее мне доверили. С улыбкой проговорила и крепко всыпилась в борт, почувствовав несильный рывок под ногами. Мам, мсье Оскар пригласил нас подняться к нему еще раз. Он покажет нам небо, которое с земли никогда не увидишь, ворвался в нашу беседу сын. Но, заметив Крейга, коротким кивком поприветствовал мужчину и потянул меня за руку. — Прошу меня извинить, месье Крейк, но я не могу отказаться от столь заманчивого предложения. — Понимаю вас, — с ласковой улыбкой произнес мужчина, с теплотой во взгляде посмотрев на Даррена, и продолжил. — Думаю, у нас будет достаточно времени для бесед. — Буду рада, — промолвила и, наконец, отправилась следом за нетерпеливо ожидающим меня сынишкой. Небо было и правда невероятное. Ярко-синее, без единого облака, и настолько глубокое, что казалось бездонным, и лишь розово-сиреневые лучи, там, где небо соединялось с морем, словно острые лезвия расчертили край горизонта. Оставив сына и Глена помогать мсье Оскару с его капитанскими делами, я решила перед общим праздничным в честь отплытия ужином спуститься в каюту и немного прийти в себя». Но едва я сошла на палубу, выбравшийся из заточения пес с радостным визгом бросился ко мне под ноги, и если бы не чьи-то крепкие руки, которые успели меня вовремя подхватить, я бы непременно растянулась возле роска. Спасибо, мсье! — поблагодарила, разворачиваясь лицом к своему спасителю. Но мой взгляд внезапно наткнулся на губы четко очерченные и невозможно чувственные на фоне волевого подбородка и смуглой кожи, медленно подняв голову, успела заметить промелькнувшую кривую ухмылку, которая сделала серьезное и немного хмурое лицо мужчины, похожим на хулиганистого мальчишку, а его темные, как ночь, глаза почему-то затягивали меня в свой омут. «Пожалуйста, мадам Делия» заговорил мужчина до боли знакомым голосом, в котором я услышала привычный вызов и едва заметную хрипотцу. «Простите, мы знакомы?» «К сожалению, я не был вам официально представлен», произнес мужчина и, коротко кивнув, проговорил. «Нейтан Рассел, мы с вами оба посещали несколько весьма скучных приемов в Ранье». «Да, я вас помню, мсье Нейтан!» Проговорила, пытливо всматриваясь в такое знакомое и одновременно незнакомое лицо, и чуть помедлив поинтересовалась. — Вы тоже плывете в Акибалан? У нас один путь, мадам Делия, — ответил Нейтан, лукаво мне улыбнувшись. Конец первой части Дорогие друзья, история «Наследница долины Рейн» подошла к завершению. Но путь Делии не закончен, и ей предстоит преодолеть еще немало трудностей. Не все враги повержены, новые земли не освоены и не все тайны раскрыты. Приглашаю вас продолжить увлекательное путешествие вместе с героиней в новой истории Девиан Рейн, хозяйка Инс Айдена». С уважением, Юлия.